Глава 92. Поэт воспевает свое первое Мару. «Это сочинил не Баканон, это сочинил я. Светлый призрак, невидимый дух, чего? Это я, душа моя. Дух, томимый любовью, давно, одинокий, так давно. Встретишь ли душу другую, родную? Долго вел я тебя, душа моя». Ложным путем к встрече двух душ. И вот душа ушла в пятки. Теперь все в порядке. Светлую душу другую нежно люблю, целую. М -м -м. Глава 93. Как я чуть не потерял мою мону. «Теперь тебе легче говорить со мной?» — спросила Мона. «Будто мы с тобой тысячу лет знакомы», — сознался я. Мне хотелось плакать. «Люблю тебя, Мона». «И я люблю тебя». Она сказала эти слова совсем просто. «Ну и дурак этот Фрэнк». «Почему?» «Отказался от тебя». «Он меня не любил. Он собирался на мне жениться, потому что папа так захотел. Он любит другую». «Кого?» «Одну женщину в Илиуме. Этой счастливицей, наверное, была жена Джека, владельца уголка-любителя. «Он сам тебе сказал?» «Сказал сегодня, когда вернул мне слово и сказал, чтобы я вышла за тебя». «Мона». «Да». «У тебя... у тебя есть еще кто-нибудь?» Мона очень удивилась. «Да, много», — сказала она, наконец. «Ты любишь многих? Я всех люблю?» «Как? Так же, как меня?» «Да». Она как будто и не подозревала, что это меня заденет. Я встал с пола, сел в кресло и начал надевать носки и башмаки. «И ты, наверное, ты выполняешь... Ты делаешь то, что мы сейчас делали, с теми и с другими?» «Бокумару?» «Бокумару». «Конечно. С сегодняшнего дня ты больше ни с кем, кроме меня, этого делать не будешь», — заявил я. Слезы навернулись у нее на глаза. Видно, ей нравилась эта распущенность, видно, ее рассердило, что я хотел пристыдить ее. Но я даю людям радость. Любовь — это хорошо, а не плохо. Но мне, как твоему мужу, нужна вся твоя любовь. Она испуганно уставилась на меня. «Ты синват». «Что ты сказала?» «Ты синват», — крикнула она. «Человек, который хочет забрать себе чью-то любовь всю, целиком. Это очень плохо». Но для брака это очень хорошо. Это единственное, что нужно. Она все еще сидела на полу, а я, уже в носках и башмаках, стоял над ней. Я чувствовал себя очень высоким, хотя я не такой уж и высокий, и очень сильным, хотя я и не так уж силен. И я с уважением, как к чужому, прислушивался к своему голосу. Мой голос приобрел металлическую властность, которой раньше не было. И, слушая свой назидательный тон, я вдруг понял, что со мной происходит. Я уже стал властвовать. Я сказал Моне, что видел, как она предавалась, так сказать, вертикальному Боку-Мару с летчиком в день моего приезда на трибуне. «Больше ты с ним встречаться не должна», — сказал я ей. «Как его зовут?» «Я даже не знаю», — прошептала она. Она опустила глаза. «А с молодым Филиппом Каслом?» «Ты про Боку-Мару. И про это, и про все вообще. Как я понял, вы вместе выросли?» «Да». «Баканон учил вас обоих?» «Да». При этом воспоминания она снова просветлела. «И в те дни вы Боку марничали вовсю?» «О да», — счастливым голосом сказала она. «Больше ты с ним тоже не должна видеться, тебе ясно?» «Нет». «Нет?» «Я не выйду замуж за Синвата». Она встала. «Прощай». «Как это прощай?» «Я был потрясен». «Баканон учит нас, что очень нехорошо не любить всех одинаково. А твоя религия чему учит?» «У, у меня нет религии. А у меня есть». «Тут моя власть кончилась». «Вижу, что есть», — сказал я. «Прощай, человек без религии». Она пошла к каменной лестнице. «Мона!» — она остановилась. «Что? Могу я принять твою веру, если захочу?» «Конечно». Я очень хочу. Прекрасно. Я тебя люблю. А я люблю тебя, вздохнул я. Глава 94. Самая высокая гора. Так я обручился на заре с прекраснейшей женщиной в мире. Так я согласился стать следующим президентом Сан-Лоренцо. Папа еще не умер, И, по мнению Фрэнка, мне надо было бы, если возможно, получить благословение папы. И когда взошло солнце, боросизи, мы с Фрэнком поехали во дворец папы на джипе, реквизированном у войска охранявшего будущего президента. Мона осталась в доме у Фрэнка. Я поцеловал ее, благословляя, и она уснула благословенным сном. И мы с Фрэнком поехали за горы, сквозь заросли кофейных деревьев, и справа от нас пламенела утренняя заря. В свете этой зари мне и явилось левиафаново величие самой высокой горы острова, горы Маккейб. Она выгибалась, словно горбатый синекит, с страшным диковинным каменным столбом вместо вершины. По величине кита этот столб казался обломком застрявшего гарпуна и таким чужеродным, что я спросил Фрэнка, не человечьи ли руки воздвигли этот столб. Он сказал мне, что это естественное образование. Более того, он добавил, что ни один человек, насколько ему известно, никогда не бывал на вершине горы Маккейп. «А с виду туда не так уж трудно добраться», — добавил я. Если не считать каменного столба на вершине, гора казалась не более трудной для восхождения, чем лестница какой-нибудь ратуши. Да и сам каменный вырост, по крайней мере так казалось издали, был прорезан удобными выступами и впадинами. «Священная она эта гора, что ли?» — спросил я. «Может, когда-нибудь и считалась священной, но после Баканона нет». «Почему же никто на нее не восходил?» «Никому не хотелось. Может, я туда полезу?» «Валяйте. Никто вас не держит». Мы ехали молча. «Но что вообще священно для баканистов?» — помолчав, спросил я. «Во всяком случае, насколько я знаю, даже не Бог. Значит, ничего? Только одно». Я попробовал угадать. «Океан? Солнце?» «Человек», — сказал Фрэнк. «Вот и все. Просто человек». Глава девяносто пятая. «Я вижу крюк». Наконец мы подъехали к замку. Он был приземистый, черный, страшный. Старинные пушки все еще торчали в амбразурах, Плющ и птичьи гнезда забили и амбразуры, и арбалетные пролеты, и зубцы. Парапет северной стороны нависал над обрывом чудовищной пропасти в 600 футов глубиной, падавшим прямо в тепловатое море. При виде замка возникал тот же вопрос, что и при виде всех таких каменных громад. Как могли крохотные человечки двигать такие гигантские камни? И, подобно всем таким громадам, эта скала сама отвечала на вопрос — Слепой страх двигал этими гигантскими камнями. Замок был выстроен по желанию Тумбумвы, императора Сан-Лоренцо, беглого раба, психически больного человека. Говорили, что Тумбумва строил его по картинке из детской книжки. Мрачноватая, наверное, была книжица. Перед воротами замка проезжая дорога вела под грубо сколоченную арку из двух телеграфных столбов с перекладиной. С перекладины свисал огромный железный крюк. На крюке была выбита надпись. «Этот крюк», — гласила надпись, — «предназначен для Баканона лично». Я обернулся еще раз, взглянул на крюк, и эта острая железная штука навела меня на простую мысль. «Если я и вправду буду тут править, я этот крюк сорву». И я польстился на эту мысль, подумал, что стану твердым, справедливым и добрым правителем, и что мой народ будет процветать. Фата Моргана. Мираж. Глава 96. Колокольчик, книга и курица в картоне. Мы с Фрэнком не сразу попали к папе. Его лейб-медик, доктор Шлихтер фон Кенигсвальд, проворчал, что надо с полчаса подождать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 Он сказал мне, что в картонке сидит живая курица. «Курица сидит смирно», — сказал он, потому что он напоил ее успокоительным лекарством. Как всем жителям Сан-Лоренцо после 25 лет, ему с виду было лет под 60. Он сказал мне, что зовут его доктор Вокс Гумана. Вокс Гумана по латыни «человеческий голос». В честь кнопки органного регистра, которая угодила в его матушку, когда в 1923 году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 Уключены канаты, словом, все-все было вызолочено. Эта кровать была сделана из спасательной шлюпки со старой шхуны Баканона «Туфелька». На этой спасательной шлюпке в те давние времена и прибыли в Сан-Лоренцо Баканон с капралом Маккейбом. Стены спальни были белые, но папа пылал таким мучительным жаром, что казалось, от его страданий стены накалились до красна. Он лежал обнаженный до пояса, слоснящимся от пота узловатым животом. И живот дрожал, как парус на ветру. На шее у папы висел тоненький цилиндрик размером с ружейный патрон. Я решил, что в цилиндрике запрятан какой-то волшебный амулет. Но я ошибся. В цилиндрике был осколок льда девять. Папа еле-еле мог говорить. Зубы у него стучали, дыхание прерывалось. Он лежал, мучительно запрокинув голову к носу шлюпки. Ксилофон Моны стоял у кровати. Очевидно, накануне вечером она пыталась облегчить музыкой страдания папы. «Папа», — прошептал Фрэнк, — «прощай», — Прохрипел папа, выкатив незрячие глаза. «Я привел друга. Прощай. Он станет следующим президентом Сан-Лоренцо. Он будет лучшим президентом, чем я». «Лед» простонал папа. «Все просит льда», — сказал фон Кенигсвальд. «А принесут лед, он отказывается». Папа завел глаза. Он повернул шею, стараясь не налегать на затылок всей тяжестью тела. Потом снова выгнул шею. «Все равно», — начал он, — «кто будет президентом?» Он не договорил, я договорил за него. сан Лоренсо. «Сан-Лоренцо», сан Лоренсо, повторил он. Он с трудом выдавил кривую улыбку. «Желаю удачи», — прокаркал он. «Благодарю вас, сэр». «Не стоит. Баканон, поймайте Баканона». Я попытался как-то выкрутиться. Я вспомнил, что на радость людям Баканона всегда надо ловить и никогда нельзя поймать. «Хорошо», — сказал я. «Скажите ему». Я наклонился поближе, чтобы услыхать, что именно папа хочет передать Баканону. — Скажите, жалко, что я его не убил, — сказал папа. — Вы убейте его. — Слушаюсь, сэр. Папа настолько овладел своим голосом, что он зазвучал повелительно. — Я вам серьезно говорю. На это я ничего не ответил, никого убивать мне не хотелось. — Он учит людей лжи, лжи, лжи. Убейте его и научите людей правде. — Слушаюсь, сэр. — Вы с Хонекером. «Обучите их наукам». «Хорошо, сэр, непременно, — пообещал я. Наука — это колдовство, которое действует». Он замолчал, стих, закрыл глаза, потом простонал. «Последнее напутствие». Фон Кениксвальд позвал доктора Вокс Гуману. Доктор Гумана вынул наркотизированную курицу из картонки и приготовился дать больному последнее напутствие по христианскому обычаю, как он его себе понимал. Папа открыл один глаз. «Не ты!» — оскалился он на доктора. «Убирайся!» «Сэр?» — переспросил доктор Гумана. «Я исповедую боканистскую веру», — просипел папа. «Убирайся, вонючий церковник!» Глава девяносто Последнее напутствие. Так я имел честь присутствовать при последнем напутствии по баканоновскому ритуалу. Мы попытались найти кого-нибудь среди солдат и дворцовой челяди, кто сознался бы, что он знает эту церемонию и проделает ее над папой. Добровольцев не оказалось. Впрочем, это и не удивительно. Слишком близко был крюк и каменный мешок. Тогда доктор фон Кениксвальд сказал, что придется ему самому взяться за это дело.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 Глава 99. Босса Сосидара Гирину. Бог со стал клину», — проворковал доктор фон Кенниксвальд. «Босса Сосидара Гирину», — повторил папа Манзану. «На самом деле они оба сказали, каждый по-своему, «Бог создал глину, но я не стану копировать их произношение». «Богу стало одиноко», — сказал фон Кенниксвальд. «Богу стало одиноко». И Бог сказал, комку глины сядь. И Бог сказал комку глины сядь. Взгляни, что я сотворил, сказал Бог, Взгляни на моря на небеса на звезды. Взгляни, что я сотворил, сказал Бог. Взгляни на моря на небеса, на звезды. И я был тем комком, кому повелились сесть и взглянуть вокруг. И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг. Счастливец я! «Счастливый комок! Счастливец я! Счастливый комок!» По лицу папы текли слезы. «Я, ком глины, встал и увидел, как чудно поработал Бог!» «Я, ком глины, встал и увидел, как чудно поработал Бог!» «Чудная работа, Бог!» «Чудная работа, Бог!» — повторил папа от всего сердца. «Никто, кроме тебя, не мог бы это сделать, а уж я и подавно!» Никто, кроме тебя, не мог бы это сделать, а уж я и подавно. По сравнению с тобой я чувствую себя ничтожеством. По сравнению с тобой я чувствую себя ничтожеством. И только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я чувствую себя не таким ничтожным. И только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я чувствую себя не таким ничтожным. «Мне дано так много, а остальной глине так мало. Мне дано так много, а остальной глине так мало». «Плакатарю тебя, со шесть», — воскликнул доктор фон Кенигсвальд. «Благодарю тебя за сесть, просипел папа Манзану. На самом деле они сказали «благодарю тебя за честь». Теперь ком глины снова ложится и засыпает. Теперь ком глины снова ложится и засыпает сколько воспоминаний у этого комка сколько воспоминаний у этого комка как интересно было встречать другие комки восставшие из глины как интересно было встречать другие комки восставшие из глины я любил все что я видел я любил все что я видел доброй ночи доброй ночи теперь я попаду на небо теперь я попаду на небо жду не дождусь Жду не дождусь. Узнать точно, какой у меня вампитер. Узнать точно, какой у меня вампитер. И кто был в моем карасе. И кто был в моем карасе. И сколько добра мой карас сделал ради тебя. И сколько добра мой карас сделал ради тебя. Аминь. Аминь.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 Каждый раз, как он произносил эти слова, мне казалось, что они все больше и больше звучат откуда-то издалека, словно Френк опускается по лестнице в глубокое подземелье, а я вынужден оставаться наверху. Из горечи я понял, что мое согласие стать хозяином освободило Френка, дало ему возможность сделать то, что он больше всего хотел, поступить так же, как его отец, получая почести и жизненные блага, снять с себя всю личную ответственность. И, поступая так, он как бы мысленно прятался от всего в каменном мешке. Глава 101. Как и мои предшественники, я объявляю Баканона вне закона. Я написал свою тронную речь в круглой пустой комнате в одной из башен. Никакой обстановки, только стол и стул.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 Я ему тихонько на ухо шепнул, все они ушли навек. Среди присутствующих был посол Хорлик Минтон с супругой, мистер Лоук Кросби, фабрикант велосипедов со своей Хэзл, доктор Джулиан Кассел, гуманист и благотворитель, и его сын, писатель и владелец отеля, крошка Ньют Хонекер, художник и его музыкальная сестрица миссис Гаррисон С. Коннорс, моя божественная Мона, генерал-майор Фрэнклин Хонекер и двадцать отборных чиновников и военнослужащих сан лоренсо Умерли. Почти все они теперь умерли. Как говорит нам Баканон, слова прощания никогда не могут быть ошибкой. На моей башне было приготовлено угощение, изобиловавшее местными деликатесами, жареные певчие птички в мундирчиках, сделанных из их собственных пестрых перышек, лиловатые крабы, их вынули из панцирей, Мелко изрубили и изжарили в кокосовом масле. Крошечные баракуды, начиненные банановым пюре. И, наконец, кусочки вареного альбатроса на пресных кукурузных лепешках. Альбатросы, как мне сказали, подстрелили с той самой башни, где теперь стояло угощение. Из напитков предлагалось два, оба без льда. Пепси-кола и местный ром. Пепси-колу подавали в пластмассовых кружках, ром —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 Полагаю, что вы сделали правильный выбор. Я молился об указаниях свыше. И вы их получили». Лоу Кросби передал бинокль жене. «Вон там, ближе всех, старый Джо Сталин, а рядышком старина Фидель Кастро. А вон там Гитлер восторженно захихикала Хэзл. А вот старик Муссолини какой-то епошка. А вон старина Карл Маркс. А вон там император Вильгельм в каске», — ворковала Хэзл. Вот уж кого не ожидало увидеть. И старик Мао. Видишь старика Мао? Ох и влепят ему. Ох и влепят, на всю жизнь запомнит, верно? Нет, это они здорово придумали. Да, собрали фактически всех, кто был врагом свободы, объявил Лоу Кросби.